Глава вторая. Баллы. Удивительно, но нас никто не потревожил. Даже Паксуса и Ашота пожалели. А ведь это уже ни в какие ворота не лезет. Ведь пикантная душевная травма предлогом для отлынивания от занятий здесь не считается. Похоже, из-за сучившегося в лабиринте руководства устроило что-то вроде выходного. Впрочем, выбравшись из корпуса около полудня, я в просвете декоративных насаждений высмотрел кучку тренирующихся на открытой площадке учеников. Сходив к ним, убедился, что занимаются они не сами по себе, а под присмотром младшего мастера. От него узнал, что если имею желание, могу присоединиться к этой группе либо к ещё нескольким, что собрались в других местах. Он дважды подчеркнул, что это не обязательно, однако намекнул, что ленивых в школе не любят. Ленью я не страдал, зато страдал от нехватки пищи. Как это нередко наблюдается после ранений, аппетит навалился зверски. К счастью, кормёжка в школе со временем не стала хуже. Плюс обеды растянуты по времени, дабы ученики не толпились в одном месте. Быстро нашёл, чем подкрепиться. Я как раз заканчивал с десертом, когда появился Паксус. Усевшись передо мной, сосед до да нельзя мрачным голосом поведал ужасающую новость. «Чак, ты это... Ты учти, что теперь я всегда рядом с тобой. Куда ты, туда и я. Всегда». Я сокрушённо вздохнул. «Паксус, вот только не надо снова начинать». «Надо, Чак, надо. Только не так, как тогда, а по-настоящему надо. Я должен быть рядом с тобой. Должен!» «Насколько помню, ты задолжал борделю, оказывающему не самые обыкновенные услуги. Ты мне точно ничего не должен!» Паксус скривился. «Прошу тебя, не напоминай об этом, пожалуйста!» «А ты прекращай нести чушь!» «Это не чушь! Вспомни Ашота! Он был рядом со мной, и ему так же не повезло, как и мне!» «Ко мне всегда такие неприятности липнут и липнут, но ты — это ты, ты совсем другое дело!» К тебе от меня плохое не липнет. Получается, ты такой же, как я, но только наоборот. Тебя в нужник брось, так ты и оттуда чистеньким выберешься. Если рядом с тобой держаться, то и ко мне будет прилипать только самое лучшее. Так что если падать, то падать вместе. Где ты, там и я. Или смерть, или рядом с тобой. Иначе никак. Великие силы. Да что за бред я слушаю. Паксус, даже не вздумай. Ничего ни к кому не липнет. Выбрось дурь из головы. Все у тебя наладится. Что ты себя хоронишь? Какие твои годы? «Конечно наладится, когда твоя удача ко мне прилипать начнёт». Решил, что будет мне лишним кое о чём напомнить. Разве не слышал мудрость, что скука с удачей не друзья? «Чак, ты это к чему сказал?» «Как это к чему? Ты сам меня скучным называл. Забыл? Ну так откуда удачи взяться?» «Это было давно, я ошибался. Ты не скучный, и удача тебя любит». Краем глаза, уловив движение, я чуть повернул голову и едва сдержался, чтобы не скривиться. К столу приближался Дорс со свитой своих припевал. Жаль, что он сумел выбраться из амфитеатра, потому как по физиономии видно, ничего не осознал и справляться не намеревается, явно на гадости настроен. И Дорс не обманул моих ожиданий, сходу поприветствовав провокационно. «Привет, Паксус! Вижу ты себя подружку и здесь нашел!» «Дорс, это кто здесь подружка Паксуса?» «Спокойно уточнил я». «А ты вообще, помалкивай, не к тебе обращались!» Надменно ответил здоровяк. Да уж, хам он примитивный, но эффективный. Почему эффективный? Да потому что любого запросто на ответное глупое хамство провоцирует, и меня в том числе. Извини, Дорс, но я человек благородный, а о благородных не принято отворачиваться, когда быдло наглить начинает. И ещё раз спрашивай, кто здесь подружка Паксуса? Да ты сам понимаешь. Все знают, что твой дружок посмышливым парням главный спец. Дорс ухмыльнулся во всю ширь нурта, а его свита дружно принялась посмеиваться, тыча его на пальцами. "Это что здесь такое?" строго вопросили из-за спины. "Чайк, отвечай немедленно". Обернувшись, я увидел главу школы и быстро, но с достоинством поднялся, изобразив ритуальный поклон. "Великий мастер, ученик Дорс уже второй раз ведёт себя в моём присутствии неблагородно. Его честь это дело его семьи. Если хочет, пусть её пятнает". Однако он на мою пытается испачкать, а это недопустимо. Могу ли я попросить разрешить дуэль? Не можете, ученик Чак. Дуэли между учениками под запретом. Разве забыли? Мастер Ур. Я это не забыл, но ведь оскорбление тоже под запретом. И к тому же не пристало благородным вести себя подобно неотёсанным простолюдинам. Раз ученик Дор ведёт себя как простолюдин, получается, он и есть простолюдин. Таким образом, своим вызовом я окажу честь его семье. Ведь вообще-то за неблагородное поведение я вправе убить его без церемоний. Привилегии благородного дозволяют наказывать любого обнаглевшего простолюдина на любом месте. Ур замахал руками. «Достаточно, Чак. Я не хочу слушать ни про дуэли, ни про убийства. Этого в моей школе не было и не будет. Ты, Дорс, ты признаешь, что вел себя неподобающе? Но, мастер, вы же видите, Паксус с ним сидит за одним столом. Все знают, что вчера было с Паксусом, и... «Совершенно неважно, что, когда и с кем было», — перебил Ур. «Ты, Дорс, ведешь себя неподобающе». «Я об этом не впервые слышу. Очень тебе советую, прекращай поручить свою семью. То, что здесь дозволяется и даже приветствуется выражаться простыми словами, не означает, что можно забывать про все аристократические манеры. Ты часть элиты государства. Стыдись вести себя неблагородно». «Минус пять баллов тебе для улучшения манер и памяти». А тебе, Чак, минус два, чтобы выбил из головы чушь про дуэли. Оба думайте о своих семьях, о благе империи и об учебе. И вас это тоже касается...» Мастер указал на свиту Дорса. «Всем по минус баллы, чтобы не смеялись там, где следует осуждать или хотя бы благоразумно помалкивать». Два балла – неожиданный и обидный штраф. Но в целом нельзя не признать, что глава школы ситуации справился достойно. К тому же Дорс все еще мой главный конкурент и потерял на три балла больше. Прекрасный расклад. Кстати о балах. Пока глава школы не направился дальше, я вновь склонил голову. Великий мастер, можно задать вопрос? Точнее, два вопроса. Говори, Чак. Первый вопрос. Я собираюсь значительно приподнять некоторые параметры. Мне не помешают эликсиры для облегчения процесса. Они дорогие, но они в этом дело. Мне их надо прямо сейчас получить, а в город не выйти. По вашему указанию никого не выпускают. Можно ли кого-нибудь за ними отправить? Чак, с такими вопросами обращайся к мастеру Шо. Но ведь он только за питание отвечает, удивился я. Не только. Выйти никому из учеников не разрешат, пока не разберутся со случившимся, но твою проблему решить можно и без выхода. Что за второй вопрос? Простите, мастер Ур. Корпусного мастера Хога отправили к дверям скрытого города, а без него я не могу кое-что выяснить. Не знаю, к кому обратиться. Сержант Дидга говорил, что сущности стихии можно обменивать на баллы. Это так? Да, так. Одна сущность обменивается на 10 баллов. За один заход в лабиринт разрешается обменять одну сущность. Тебе что, так повезло с трофеями? Да так, э, прихватил кое-что, туманно ответил я, не желая озвучивать подробности. Врать нехорошо, а за правду в таких количествах меня за просто попытаются убить прямо в стенах школы, просто ради попытки ограбления. Вон, какие кислые лица у Дорса, его прихлебал сталь. То, что у меня завалялась лишняя сущность, огорчило их куда сильнее, чем штрафные баллы. Мастер улыбнулся. Прекрасно, Чак, я рад за тебя. И рад тому, что ты готов пожертвовать такие ценные трофеи на благо империи. Пожертвовать? Нопрякся я. Но ведь это не жертва. За них балы полагаются или нет? Всё верно, Чак. Но что такое балы? Это лишь крупицы мело на чёрной доске. Наша империя богата, в ней встречаются целые горы мело и много лесов с прекрасной древесиной. А вот сущность стихий это у нас редкая ценность. Впрочем, для того, кто хочет по итогам стать первым, неизвестно, что ценнее. Я ждал, что мастер, сказав это, подмигнёт, намекая на наш давешний разговор тет-а-тет, -тет», где мне туманно намекнули, что лидер рейтинга в конце года сможет урвать некий значительно улучшенный приз. Но Ур сдержался, лишь что-то едва уловимое в глазах промелькнуло. Мастер тут же сменил тему. Да, чуть не забыл. Чек, мне доложили, что ты рискуя жизнью, помог двум пострадавшим ученикам и на себе вытащил из лабиринта ученицу со сломанной ногой. И на себе вытащил из лабиринта ученицу со сломанной ногой. Благодарю тебя лично. Ты не посрамил честь школы. Ты повёл себя достойно. К сожалению, пока ничего не могу сообщить о реакции вышестоящего руководства. Могу лишь от себя сказать, что ты проявил себя лучше всех прочих, и такое ни за что не проигнорируют. Теперь готовься к особому поощрению. Я не ради поощрения это делал, но к поощрению всегда готов. Вот и отлично, улыбнулся мастер и тут же сурово нахмурился. И надеюсь, я больше не увижу тебя среди участников конфликтов. Dors check. Поклонитесь друг другу и улыбнитесь немедленно. Не у меня, не у Dors не было ни малейшего желания выполнять такое указание. Вот только куда деваться? Я чуть ли не на микрон голову склонил, а улыбка моя походила на волчий оскал. Дорс ответил аналогично. Глава школы, оценив наше искреннее дружелюбие, сокрушающе покачал головой и разворачиваясь, бросил деловым тоном: "Лабиринтам и всем, что с ним связано, занимается мастер Хаюпс. В сущности стихии следует относить ему. И ещё раз повторяю, никаких конфликтов. Даже намёки на них я не потерплю". Улыбнулись и разошлись. Мастер Глея на мою прозвище отреагировала молча. Только посмотрела нехорошо и, развернувшись, скрылась в дверях женского корпуса. Паксус при этом лихорадочно зашептал: "Я знал, я знал, что так будет. Ты ведь ни за что мимо такого места не пройдёшь". Вздохнув, я всё же попытался достучаться до гипотетических остатков здравого смысла соседа. "Слушай, Паксус, это совсем не то, что ты думаешь". "Ага, ну да, я верю, конечно," Я слежу за тобой, Чак. Я буду ходить за тобой. Я буду плавать за тобой. Я буду ползать за тобой. Если ты научишься летать, я тоже полечу. Я сделаю всё, чтобы забрать частицу тебя. Да пожалуйста. Ты хоть под землю зарывайся, когда меня похоронят. Но если ты ещё и послушивать станешь, я тебя лично красиво упакую и уволоку колючим лилиям, или как их там. Да я даже приплачу им сверх твоего долга, чтобы обслужили друга по высшему разряду. А потом пусть утопят в пруду то, что от тебя останется. «Пожалуйста, Чак, не напоминай мне о них!» Резко по мертвевшим голосам взмолился сосед. «Если станешь на пятки наступать, буду каждую минуту напоминать. Отойди от меня хоть немного. Ты ведь благородная, ведешь себя, как прилипший к подошве комок навоза!» Женщина-мастер появилась не одна, а в сопровождении Киме. Немолодая женщина поглядела на меня с высоты крыльца предельно сурово и нехорошим голосом предупредила. Ученик, я присматриваю за своими девочками и слежу за тобой. Смотри, чтобы без глупостей. Великие силы рока. Да что я вам такое плохое сделал? Не слишком ли много следящих за мной в один день объявилось? Глея так и осталась на крыльце. С высоты стратегическая позиция, она с подозрением наблюдала, как я в сопровождении прихрамывающие кими направился к ближайшей открытой беседки. Девушка отойдя на несколько шагов, прошептала, не разжимая губ: Вызвать меня через Глею это было смело. А то, что она ни слова не возразила, это поразительно. Не представляю, какие теперь про нас слухи пойдут. А тебе разве не всё равно? Абсолютно всё равно. Как твоя нога? Всё прекрасно. Как раз плясать собиралась, но Глея помешала. Хромаешь ты сильно. Ерунда. До завтра всё пройдёт. Ты что сказать хотел? Присаживаясь напротив Кимми, я грозно покосился на Паксуса, который описывал круги вокруг беседки, делая вид, что мы ему совершенно неинтересны. После чего, так же стараясь не двигать губами, прошептал. «Я смотрел доску. У тебя неплохие показатели в рейтинге. Немного до первой двадцатки не дотягиваешь. Выше не стремишься?» «А надо?» — деловито уточнила Кимми. Я кивнул. «Есть намеки, что лидерам этого года по итогам перепадет больше обычного. Что именно?» Пока не знаю, мне детали не сообщили. Но скорее всего, это будет что-то очень и очень серьёзное. От самого императора. Это, ну ты понимаешь. Лидеры вроде как это только первая тройка или пятёрка, задумчиво протянул Акиме. Ты после платы за вход в лабиринт уже из стройки вылетел. А я хуже тебя баллы набираю. И как нам перегонять Дорсу и остальных? Мы здесь не в любимчиках. Дорс тоже вылетел. Он ведь тоже в лабиринт ходил. «Это ненадолго. Ты же знаешь, как ему подыгрывают некоторые мастера». «Да, Кимми, я понимаю. Но есть отличный вариант его обставить. За сущности стихий дают десять баллов». Кимми покачала головой. «Это не вариант. У нас не от сущностей». «Есть», — улыбнулся я. «Трофей вчерашний еще не разбирал, но там их точно несколько штук мелькало». Уставившись на меня изумленно, девушка снова покачала головой. «Ты хоть представляешь, сколько они стоят?» Да наплевать на деньги. Говорю же, у меня их несколько штук. Отдать тебе одна мне. Дал бы больше, но за заход вроде как разрешают менять лишь одну. Зачем у них такое ограничение? Удивилась Кимми. Это ведь выгодно школе. Баллы просто цифры на досках, а сущности это дорогие штуковины. Я пожал плечами. Может, не всё понимаю, но пока что вижу единственную причину. Исключают вариант, при котором какой-то богатенький отстающий просто купит наивысший рейтинг за сущности. Девушка покачала головой. «Даже по одной за заход — это куча денег. В сущности, всем нужны и клановым, и имперским. Нормальному стихийнику без них не развиться. А стихийники — это главное оружие на серьезной войне. Сомневаюсь, что кто-то сумеет столько найти для покупки рейтинга». «Кими, так это же прекрасно. Это означает, что у нас полно того, чего нет у других. Даже если всего лишь по одному заходу в неделю делать, это плюс 10 баллов каждые 7 дней. Конечно, учиться при этом придется не хуже, чем сейчас, или не намного хуже». И тогда Дор с остальным догнать нас будет очень непросто. А если хотя бы через неделю заходить не раз, а два, это считай в среднем плюс 15. Я же планирую по два захода успевать, а то и по три. Кими, не сомневайся, мы их порвём. Девушка вздохнув пожала плечами. Как скажешь, это ведь твои сучности. Сейчас сходим к мастеру Хаюбсу. Он лабиринтом занимается. Обменяем это добро, а потом пойдём к мастеру Чо. Спасибо, Чак, но я уже пообедала. И вообще, ученицы отдельно от учеников едят. Я тебя не на обед приглашаю. Что занимается эликсирами? И по вопросам прогресса тоже положено обращаться к нему. Ты разве забыла? Я обещал тебя прилично приподнять. У тебя почти 18-я ступень, но не самые лучшие атрибуты. Надо срочно исправлять то, что ещё можно исправить. Не самые лучшие? возмутилась Кими. Да там считай половина на 50 наполнения. Половина мало, спокойно сказал я. И 50 единиц это тоже мало. С этого момента все твои атрибуты будут доходить до сотни. «Я про новые говорю, старые уже не поправить». Кимми покачала головой и прокомментировала с нотками то ли веселья, то ли истерики. «Если так и дальше будет, за год ты потеряешь столько денег, что и хватит скупить всю империю». «Ой, Кимми, да что там той империи?» С мастером Хаюпсом все прошло молниеносно. Если он и чуть затянул время, так это потому, что и руки, и голос старика тряслись от плохо скрываемой радости. Похоже, менять сущности на баллы — тема не самая популярная. Ну или мы первые в этом году, что к нему пришли, и пожилой мастер успел отвыкнуть от такого расточительства. С ЧШО так быстро не отделались. Я потребовал не просто лучшие эликсиры, а лучшие из лучших. В школе таких нет, только по дорогим лавкам искать. Мастер отправил служителя, причем не одного, а в сопровождении парочки стражников. Сумма, выделенная на покупки — серьезнейшее искушение для городского криминала. Приличные банды ради такого, ясным днём способную устроить ограбление даже в приличном квартале. Служитель вернулся не скоро и не в полной мере выполнил поручение. Некоторые эликсиры не нашлись даже у самых лучших городских алхимиков. Такие разве что в хранилище императора всегда имеются, но кто же меня к ним допустит? Осмотрев флаконы, я оценил эффективность заменителей, которые догадался прихватить служитель, и задумчиво спросил: Мастер, что? А что будет, если я на день или два в обморок свалюсь? Мастера, человек опытный и не глупый, потом не стал задавать дурацкие вопросы о причинах недомогания. Чак, я так понимаю, что ты решил поднять много цифр одновременно. И опасаешься, не свалят ли это тебя на такой срок? Уверяю, на 2 дня это не затянется в самом худшем случае. Обычно при опасной перегрузке порядка за сутки в себя приходят или не приходят в себя вообще. В твоём возрасте риск снижен, но ты всё равно поаккуратнее. Мастер, я боюсь, что риск проваляться сутки больше именно для меня есть. Я плохо переношу резкие скачки прогресса. Так что будет, если свалюсь? Считай, что это тяжёлое ранение и ты на излечении, или считай, что отправился в скрытый город, то из-за неявку на занятие тебя не накажут. Но если позже спросишь что-то по пропущенному материалу и ты не сможешь ответить, получишь штрафной балл. Понял, преобдрился я. Прекрасные новости. Я ведь не на лодке посреди моря и не на острове. Я в одном из самых защищённых мест Равийской империи, а это далеко не последнее государство рока. Можно день проваляться, можно два или даже три и не бояться, что бесчувственную тушку растащат падальщики. Но это крайний вариант. Придётся приложить все силы, чтобы и прогресс пошёл, и чтобы не свалиться при этом. Так, с чего же начинать?